с Будем драться, пока один из нас не сдастся. д а р т н е с с привела нас до дзё. Стоя посреди него, она бросила деревянный меч в а л ь т е р у Тот поймал и махнув им с с м у щ е н н ы м лицом сказал: "Эм, леди Лолатина, я, конечно, рыцарь, но на тренировках я не могу направить меч на леди". д а р т н е с с нахмурилась и уныло сказала: «Что за безвольный парень, стоящий рядом Казуму, т в е р ж д а е т что поддерживает равнопрание полов? И даже заявляет, что не колебнется пнуть женщину? Тебе бы у него поучиться!» Вальтер посмотрел на меня, когда Даркен сказал нечто подобное, и вот его взгляд причинял мне уже боль. Какое-то время он решался и в итоге со вдохом сказал... «Я понимаю, честно говоря, здесь потому, что мой отец заставил меня прийти, и я бы с о б и р а л с я отказаться от сватовства, но, увидев вас, я передумал. Вы отличаетесь от других благородных девиз, как ожидалось от единственной дочери главного советчика страны. Вы кажетесь довольно смелым человеком и не стыдитесь собственных слов. Ваша манера говорить проста, вы не с высокомерны по отношению к дворецким, которые с л у ж а т сами». «И относитесь к ним как к равным. Вы меня очень заинтересовали. Поэтому... Я начинаю, леди Лалатина!» После внезапной исповеди он полоснул д а р к н е с Быстрый рубящий удар разоружил ее и задел ее по плечу. Видя, что атака была успешной, он вздохнул с облегчением, считая, что победа у него в руках, но д а р к н е с подняла с в о й д е р е в я н н ы й в е ч и небрежно сказала... «Очень хорошо, продолжаем. Нападай, бро!» Прошло более получаса. «Хватит! Поединок же уже закончился! Почему вы не сдаетесь?» Несмотря на преимущество, Вальтер говорил так, будто бы он был сам загнан в угол. С точки зрения способности он явно доминировал. С самого начала деревянный меч Даркнесс ни разу не коснулся его. Сама же Даркнесс была вся в синяках, Но не считая тяжелого дыхания, она была в отличном состоянии, а глаза были полны жизни. Вся в поту и с о г н е н о красными щеками, она крикнула. «В чем дело? Не стесняйтесь, атакуйте до конца!» Глядя на подобное поведение, Вальтер отбросил свой деревянный меч подальше и поднял обе руки в знак капитуляции. «Леди Лалатина, я, пожалуй, сдаюсь». «Лолотина, если честно, я вами восхищен!» Вальтер посмотрел на Даркнесс восхищением и улыбнулся. Она выглядела неудовлетворенной и просто пожала плечами. и ч е г это? Скучно! Возвращайтесь, как натренируетесь!» Услышав слова Даркнесс, Вальтер громко расхохотался. Он смеялся радостно и без сожалений, и затем сказал то, что Даркнесс услышать никак не могла. «Я действительно влюбился в вас!» Со стороны, это выглядело как красивая история о победе Даркнесс над Вальтером своей непреклонностью. Но я-то з н а л какой Даркнесс был на самом деле, и из этого чувствовала себя несколько неважно. С точки зрения Вальтера, Даркнесс запыхалась, и эффеки покраснели из-за того, что она испытывала невероятную боль. Но вот Даркнесс тяжело дышала, именно когда получала раны. В итоге Аква подошла к ней, чтобы ее исцелить, а я глубоко вздохнул, н а Дарфис п о д о б р а л отброшенный деревянный меч у Вальтера и сказала мне. «Иди сюда, Казума, покажи Вальтеру свою беспощадную презренную сторону, пусть получится». Сказав эту глупость, она дала мне деревянный меч, сидевшему в углу Дадзю. О чем эта девушка вообще думала, я не понимал. в е р о я т н е всего, после драки с Вальтером все еще чувствовала некоторый прилив – адреналина но я не стал связываться с это такой шуткой поэтому решил просто отступить и промолчать но слова вальтера подливали дальше масло в огонь. Я бы тоже хотел посмотреть как сражается парень которому ледила Латина, так сильно доверяет. Аква которая исцелила только что д а р к н у с хмыкнула, И решила, что тоже понаблюдает за таким поворотом событий. Что было с этими тремя, даже и мне кажется неизвестно. Да. Но ладно, я таки поучаствую. Сватовство в любом случае провалилось, и вероятнее всего, он не будет распространять в н и з и т е л ь н ы е слухи о юной госпоже, Я прекратил притворяться перед Вальтером и поднялся, заговорив обычным тоном. «Великолепно! Вот он, острый Казыма! Я всегда хотела с тобой сразиться, подлый человечишка, который посмел украсть трусики девушки при первой встрече! Бессовестный, грязный! Нападай на меня, не сдерживайся!» После этих слов Даркнесс... Ощущение от взгляда Вальтера для меня стало еще более мучительным. Сражаться с этой перевозбудившейся дурой у меня не было никакого желания, но я протянул свободную руку и сказал «Создание воды!». На д а р к н а с обрушился поток воды. Вальтер издал удивленный возглас. и Я спросил в замешательстве, чего не так случилось, а тот в панике ответил «Ничего, просто в спаринге на деревянных мечах магия, как правило, не допускается». «Но правила я не знал». А Аква, г л я н о в на мокрую Даркнесс, к а з а л а «Какой решительный! Казума, лучший в сексуальных домогательствах! Неплохо, неплохо!» Я посмотрел на д а р к н е с и ее нижнее белье п р о с в е ч и в а л о через промокшую одежду. В паре с разорванным платьем действительно сладо для глаз. Что до Вальтера, он больше не смотрел на д а р к н е с Он опустил голову, никак не решаясь ее поднять. х «Вальтер, обрати внимание! В спарринге на мечах он унизил меня таким трюком! Доказательство того, какой человек на самом деле!» п р о м о к ш и й Даркн сказала что-то невразумительное. А «Я этого не хотела, но в принципе не важно!» «Она хочет, чтобы я не сдерживался? Тогда я сделаю все, что смогу! Я и с п о л ь з о в а л магию так...» «Почему бы еще раз не воспользоваться ей?» «Заморозка!» Я использовал магию заморозки, из-за чего мокрая Даркласс побледнела и обняла себя за плечи. Демон! Посреди зимы так еще водой б л и л И заморозил! Это нормально. В городе его называют мразумой. И т р о г з у м ы не без причины. Я попросила всех вас заткнуться. Беспощадность! Это... Это... Не з а к о н ч и е фразу, Даркнесс рубанула меня.